Глава 44. Эшли. Я не открою этот сейф без Кано. Ни одна логичная комбинация не даёт результата. Что страшное может произойти, если Кано его найдёт при мне? Тем более мы договорились быть честными друг с другом. В дверь громко постучали. Кажется, на меня сейчас обрушится чей-то гнев. Я подошла к отца, который просит кого-то подождать. Затем спокойный стук в дверь. «Да, мисс Эллингтон, к вам принц Истона». Я открыла. «Точно, у меня неприятности». Кайл держит руки на поясе и смотрит на меня пристально и зло. «Пусть проходит». Кайл... Молча прошел в середину комнаты. Внутри похолодело от его взгляда. «Слушаю», — сказала я. «Один вопрос. Какой смысл?» «Я не понимаю», — покачала головой я и посмотрела в окно. «Мы о чем с тобой договорились?» «Играть влюбленных», «Готовиться к свадьбе». «Ты что ей наговорила?» — повысил он голос. У нас взаимные чувства. Я сделал предложение. Кайл, если лжешь, нужно самим в эту ложь верить. И ей тоже. Не давать ни единого повода, чтобы Кано усомнился. Она отказывается уезжать со мной. Вскинул он руку. — Считает, что я играю ее чувствами. Ты солгала близкому человеку. «Ради ее блага», — уверенно сказала я. «Серьезно? Хотя, какой смысл тебе что-либо доказывать?» Кайл махнул рукой и зашагал к двери. «И все? Пришел? Накричал? Уходишь?» «Я не женюсь на тебе, Эшли, но пока отцу это знать не обязательно». Кайл захлопнул дверь. Я прислонилась к столу, прикрывая глаза и качая головой. «Оставь все до завтра. У тебя есть вечер еще раз все обдумать». Я направилась к кровати, как в дверь снова постучали. «Что на этот раз?» — рявкнула я. Ручка двери медленно опустилась, и я увидела Лео. Он сделал шаг вперед. Закрыл за собой дверь. Одной рукой держит спортивную сумку, а другую положил в карман. Волосы в легком беспорядке. Голову склонил на бок. Лео. Что это? Он достал из кармана письмо, сложенное не один раз. Просьба вернуться к своей должности, спокойно сказала я. Попробуй еще раз, Эшли. «Приказ — вернуться к своей должности», — повысила я голос. «А если еще подумать?» «Моя ошибка», — произнесла я тихо. Лео довольно кивнул и бросил письмо на комод. «Тогда отвечай за слова». Лео развел руки и бросил сумку. «Я отказываюсь прислуживать короне. Прикажи заключить меня под стражу». Не посмею. Ты с ума сошел? Неси ответственность за свои решения, — закричал он. Ты королева. Уезжай, пожалуйста. И все? Серьезно? Я же сказала, я ошиблась. Ты не имеешь права распоряжаться чьей-то жизнью. Считаешь себя всемогущей? Власть тебе дана не для того, чтобы потакать себе и успокойте эмоции. Если ты принимаешь решение, делай это с холодным рассудком. Да что с тобой? Лео вскинул руки и посмотрел на потолок. Я никогда не видела его таким. Именно так выглядит разочарование. Он опустил голову, закрыл глаза, выдохнул и продолжил тише. Все эти 2 года Передо мной была девушка, которой я гордился, благоразумная, владеющая собой, та, что попросит о помощи, если в чем-то не уверена. Ты нарисовал слишком идеальный образ меня в своей голове. Все ошибаются, и я в том числе. У меня зажгло глаза, а губы сжались. «Ненавижу плакать при других». «Прости, Эшли», — тяжело вздохнул он. «Я не должен был так с тобой разговаривать». «Потому что я королева?» — резко спросила я, и стала еще больнее. «Я и так прекрасно знаю, что Лео ко мне чувствует». И сейчас он помедлил с ответом. «А мне было важно убедиться». Я окончательно уничтожила эти чувства или по-прежнему дорога ему? Да, потому что ты, королева, холодно и с тяжелым взглядом сказал он. Прошу меня извинить, миледи, сегодня приступлю к своим обязанностям. Я не успела ответить, как он уже вышел и захлопнул дверь. Он настаивается, хотя мог уйти. Зная, что такое ошибки, я вновь не допущу.